Наташа открыла рот, но поперхнулась и не смогла выдавить ни звука. Просто Сережа тут же оказался под для нее, и она снова ощутила на своей руке его теплые сильные пальцы, и необъяснимым образом немедленно успокоилась, решительно и бесповоротно поняв, все будет хорошо. Говорить она правда так и не смогла, и лишь часто закивала, выражая полное юридическое согласие. Езжайте с Антоном Андреевичем, Наташечка, и ни о чём не волнуйтесь на подсолуп Прищеев. Наташа огляделась и поняла, какие чудесные, милые люди её, оказывается, окружали. Багдадский вор принёс курточку и помог надеть. Она никак не могла найти свою сумку. Игорь Похомов выудил пропажу из-под стола и галантно повесил ей на плечо. "Оттуда домой маму обрадуйте", шипнула строго Марина Викторовна. "Я уж подменю", томно вздохнула красавица Алла. Ребята вас проводят, пообещал Осаф Александрович и погрозил пальцем из Тонскому националисту. Кефирочч проводил спотыкающуюся Наташу по лестнице, Ласкутков стоял наверху, подпирая косяк. Он подмигнул Наташе, когда она обернулась. Вот значит, какую тайну он знал, когда нечаянным образом подобрал ее у подъезда. На площадке перед эгидой стояли машины гостей. Голубенький микроавтобус Volkswagen, чем-то неуловимо похожий на вертолёт, и великолепнейший серостальной BMW. Этот последний заурчал и завёлся сам, стоило Миньшову к нему подойти. Антон Андреевич распахнул дверцу и предложил Наташе садиться. Если даже на Жигулях, далеко не последней модели, любой уголок города становится близким и достижимым, то на мощной инарке мягко стелющаяся над мокрым асфальтом и подавно. Дорогу, которую Наташа обычно занимала час с четвертью, они одолели не более чем за двадцать минут. Единственная задержка случилась на Вознесенском проспекте, когда инспектор Гаи решил. Из общих соображений проверить роскошный автомобиль Миншов послушно остановился, но дело не дошло даже до изучения документов. Гаишник посмотрел на него, извинился, назвав по имени-отчеству и откозяряв пожелал счастливого пути. За 20 минут, впрочем, Наташу успели прийти в голову всякие трезвые мысли, в частности о том, что неофишируемая клиника Наверняка сначала деньги. Вернее, деньги за койку, за уход, за операцию и лекарства.